Человек-птица медленно набирал высоту. Случайный взгляд, брошенный вниз, сообщил Кейну, что вершины деревьев остались уже далеко внизу. У англичанина не было особой надежды выжить в этой схватке в небесах, ведь даже убей он супостата падения с высоты, неминуемо окажется смертельным. Ну так что ж того, Кейн вновь исполнился угрюмой ярости, унаследованной от свирепых англосаксонских предков и и решил, погибая, по крайней мере, забрать с собой своего похитителя. Изо всех сил, отводя от себя лязгающие клыки, Соломон умудрился все-таки извлечь кинжал и смаху всадил его в тело страшилища. Крылатый человек крутанулся в воздухе, глотка глотка сжатой левой рукой пританина издала хриплый скрипучий вопль. Монстр судорожно забил громадными крыльями, выгибая спину, и силясь высвободить шею, чтобы нанести клыками смертельный удар. Но из схватки Кена вырваться было не так далеко. Одна лапа чудовища продолжала все глубже вгонять когти в грудь Соломона, причиняя ему невероятную боль. Другая, разомкнув пальцы, бешено полосовала голову и тело врага. Но изодранный, окровавленный англичанин держал его за глотку, молчаливо с боевого бульдога, так что пальцы все сильнее вдавливались в плоть, а его кинжал наносил удар за ударом. Мог ли он знать, что далеко внизу множество глаз с благоговейным ужасом наблюдало за безумной схваткой, происходившей высоко в утреннем небе? Взлетев со склона холма, они неслись над плато и быстро слабевшие крылья человека-птицы Уже не могли удерживать в воздухе их обоих. Они быстро снижались. Впрочем, Кейн, ослепленный потоками крови и яростью битвы, этого не замечал. С его головы свисал большой лоскут кожи вместе с волосами. грудь и плечи исполосовали острые когти. Весь мир заволокла слепая алая пелена, в которую существовала только одна мысль. «Убить врага! Убить его! Убить!» И вот последние судорожные удары крыльев умирающего чудовища вынесли их в пространство над густой рощей громадных деревьев, и Кейн почувствовал, как ослабевает хватка опутавших его нижних лап, а удары когтей превращается в жалкое царапание. Собрав остатки сил, он занес окровавленный кинжал и страшным ударом проломил выпуклую грудину. По телу летучей твари прошла судорога, Огромные крылья разом обмякли, и оба, победитель и побежденные, камнем понеслись к земле. Кейн встряхнул кровь с ресниц и увидел, как наружу стремительно мчатся зеленой ветви. Они бешено хлестнули его по лицу, рванули одежду. Человек и монстр, по-прежнему крепко спаянные между собой, падали сквозь древесные кроны. Кейн безуспешно пытался хоть за что-нибудь ухватиться, а потом его ударило головой о большой сук, и сознание затопила беспредельная тьма. Глава третья. Живущие в тени. Соломон Кейн целую вечность странствовал темными подземельями беспамятства. В кромешном мраке, На него то и дело бросались гигантских желатые демоны, и он дрался с этими детьми ужаса, как загнанная в угол крыса дерется с летучей мышью кровососом. Под ногами у него хрустели человеческие черепа, а слюнявые пасти шептали ему в уши чудовищные богохульства и жуткие тайны. Бред кончился внезапно и сразу. И самым первым, что пристало прояснившемуся взору Соломона Кейна, была склонившаяся над ним добрая круглая черная физиономия. Кейн лежал в просторной, чистой и хорошо проветриваемой хижине, а снаружи медно булькал на костре горшок, и оттуда распространялся упоительный запах с ясного. Пустой желудок пуританина свела голодная судорога. Еще он чувствовал крайнюю слабость, а когда решил пощупать повязку на голове, то увидел, что рука дрожала, И бронзовый загар успел заметно поглюкнуть. Рядом с ним сидели двое. Круглоритый толстяк и худой, жилистый воин с угрюмым лицом. «Он очнулся, Кураба, — сказал толстяк, — и его разум ясен». Воин кивнул и откликнул кого-то снаружи. Оттуда немедля ответили. «Где я? — спросил Кейн на языке». сходным с тем, которым пользовались чернокожие. Я долго провалялся. «Это последняя деревня народа, Вагонда», ответил толстяк и мягко, но решительно заставил пытавшегося приподняться Кейна вновь откинуться на лежанку. «Мы нашли тебя под деревьями на склоне».